Глава 7 Знакомство на реке. Разумеется, Вафель мне такого не спустил. Всю свою злобу и досаду он самозабвенно выместил на мне, как хозяйке кота, а следовательно, и главной виновнице переполоха. Мне торжественно объявили, что в гостевое крыло отныне путь заказан. Вручили швабру и ведро с водой, и все то время, пока остальная челядь старательно выметала из кухни черепки посуды поломанную мебель, я с упоением размазывала по полу масляную лужу. Через десять минут находиться в кухне стало небезопасно, поварята, скользя по каменному полу, один за другим валились с ног, а когда одна из девушек сверзилась с горой тарелок, всех наконец-то осенило. У меня отобрали швабру и от греха подальше вежливо вытолкали прочь из кухни. Поскольку Вафель строго-настрого велел занять меня делом, дабы я, не приведи боги, не пошла гулять по замку и еще чего не натворила, прислуга поломала голову и решила отправить меня за рыбой, к хибаре рыбака. Туда, где далеко и безопасно. Ну что ж, ужин тоже не удался из-за пушеля, и это наказание я сочла обоснованным. Тем более, что погулять по берегу реки — это вам не масло отмывать. А уж донести корзинку с рыбой я сумею. Внимательно выслушав объяснение, куда идти и где сворачивать, я с умным видом кивнула, понимая, что ничего не поняла, и направилась в сторону реки. Крыло замка, отведённое прислуге, утопало в зелени. Я страстно желала посмотреть, что было там, где жили девушки, но даже тут было настолько красиво, что я не уставала восхищаться. Хорошо вытоптанная тропка утопала в цветах, некоторые из которых были выше моей головы. Она петляла между цветущих кустарников и редких вётел, которые говорили о том, что где-то рядом водоём. Дорожка несколько раз разветвлялась. Я встала на очередной развилке и задумалась. Видимо, одна вела к лесу, что виднелся неподалёку, но я пошла на запах воды. Главное — выйти к реке, а там вдоль берега всегда сориентируясь. Ведь не будет рыбак ставить свою сторожку в лесу? Или будет? «Да, так и не получилось подружиться с Вафелем, и теперь одни боги знают, что ждёт меня на первом этапе. Не подготовиться, не схитрить. А ведь какая была хорошая идея — выведать у него всё заранее!» «Боюсь, теперь не только выведать не получится, теперь мне его стоит опасаться. Остаётся внимательно слушать и внимать, а также следовать советам госпожи Барбарель. Ой, а её знаменитый реверанс у меня так и не получился. Вот досада!» Опозорюсь завтра перед принцем. Я неудачно наступила на сухую ветку. Она громко хрустнула под ногой, и из-под коряги с возмущенным кряканьем выпорхнули две сизаутки. Они поднялись в небо и, вытянув шеи, медленно полетели к лесу. Солнечные лучи играли на их перьях сини-зелеными бликами, ярко лазоревые брюшки сливались по цвету с небом. Я замерла, задрав голову. Наверное, это пара, и у них любовь. Ох, замуж тебе пора, Диалика, раз уже завидуешь какой-то дикой сизоутке, которая крутит любовь на берегу живописной реки со своим селезнем. Через пару шагов я уперлась в стену камыша. Но ничего ж себе, река, да это же просто болото. А я еще собиралась прогуляться вдоль берега. Понятно, что среди этих зарослей старожку рыбака я ни за что не отыщу, поэтому решила провести время с пользой. Итак, реверанс. «Как она там говорила? Как лебедь?» Я подтянула ногу, выгнула шею, изящно наклонилась. «Недостаточно изящно. Попробуем еще разочек». Я отступила на шаг, отвела ногу в сторону, наступила на илистый берег, поскользнулась и упала в мокрую траву. А вот теперь изящней некуда. Да, какая-то подраненная лебедь получается. Или пьяная. Нужно лучше вжиться в образ». Я закрыла глаза и представила себя птицей. Вот она грациозно расправляет крылья, собираясь взмыть в синюю высь крик вырвалось у меня, я взмахнула руками и подпрыгнула. Легкий смешок в кустах заставил меня вздрогнуть. Сердце ухнуло в пятки. Кто бы ни застал меня за этим занятием, стыда не оберешься. Может, просто кто-то из детей или из слуг? Если что, с ними я разберусь. В крайнем случае можно пригрозить и вернуть пушелевку в кухню. Осторожно открыла глаза и тут же зажмурилась в досаде, закусив губу. О, демоны подземных вод. Молодой красивый парень, как и большинство эльфов, блондинчик, только волосы от чего-то короткие, торчат неровными вихрами во все стороны, словно их собрали в хвост и грубо отрубили топором. Дальше стоять с закрытыми глазами было неудобно. Хочешь, не хочешь, а нужно как-то объясняться, да и выяснить, кто это вообще. А может, он уже ушел? Лелея смутную надежду, я снова открыла глаза. Ага, как же, стоит, лыбится, причем уже шагнув из-за кустов. Быстро смерив его взглядом, поняла, охотник. Кожаные брюки, куртка, какая-то котомка за спиной. Парень лукаво сощурил глаза и сделал руками жест, словно натягивает тетиву невидимого лука прицелился в меня и в шутку пустил стрелу. «Пух!» — красиво изобразил звук, отпущенные тетивы и гриво уставился на меня. «Вот так, значит, тогда подыграем. Я театрально охнула и схватилась за живот, согнулась пополам, изображая раненую птицу, припадая коленом в траву». «Вообще-то я целился в сердце», — с некоторой досадой заметил парень. «Почему в сердце?» — я разогнулась, улыбаясь. Такой у него вид был задорный, отчаянный, что даже невольно вызвал улыбку. Самое подходящее место, чтобы сразить девушку на повал, подмигнул он и закинул воображаемый лук за спину. Да, я поднялась и отряхнула платье. Тогда ты промазал. Ты одна из невест, как ни в чем не бывало, продолжил он, не стесняясь, рассматривая меня. Какая наглость. А тебе что, недоверчиво сощурилась я, мало ли. Ходит тут всякие, вынюхивают. Интересно, он сложил руки на груди и встал напротив, широко расставив ноги. Я выпрямила спину и тоже вперилась в него. Красив, истинно по-эльфийски. Светлая кожа, голубые глаза, прямой нос, только ни капли благородства на лице. Сплошной задор, и это, как ее, харизма. Судя по ушам, в его роду тоже нехило потоптались феи или люди... Аккуратные, едва заостренные на концах, а еще припухлые подушечками губы с раничной ухмылкой, на которых я сразу позорно залипла, не в силах отвести взгляд. Парень лучезарно улыбнулся. Лаэль, он дружно протянул мне руку. Впору бы задуматься, о пристало ли потенциально невесте принца знакомиться в лесу с посторонними мужчинами накануне отбора? но умные мысли обычно посещают мою голову с большим опозданием. «Диалика!» — я без капли сомнения вложила в его руку свою ладонь. «Фея?» — вскинул брови он. «Эльфийка!» — возмутилась я. Просто в честь бабушки назвали, а вот она, фея. «Ясно. Давай покажу, как надо». Неожиданно огорошил он. Шагнул ко мне и, состряпав умильную мордашку, сделал аккуратный и эффектный реверанс. ого Получится, если потренироваться. Наш принц — большой эстет, и это первое, на что он обратит внимание. Ты кто? Я с неподдельным изумлением возрилась на парня. А, да так, — отмахнулся он, — рыбачу тут охочусь, дичь поставляю к королевскому двору. Так ты и есть местный рыбак? Я уставилась на него квадратными глазами. Почему-то я привыкла считать, что рыбаки — это такие милые, седобородые дедушки с мозолистыми руками и в лаптях. Именно поэтому образ этого дерзкого паренька никак не вязался у меня с сетями, лаптями и заросшими мхом с в камышах. «Я есть, а ты меня искала?» — теперь удивился он и не менее внимательно посмотрел на меня. «Да, то есть нет, то есть да, ой, в общем, я искала хибаро-рыбака, чтобы отнести на кухню рыбы». Он внимательно выслушал меня и белозубо рассмеялся. «Рыбы? На кухню? Ха-ха, и много ты унесешь?» Мне стало обидно. Мало того, прислуга сочла меня бесполезной и вредной в плане уборки, так теперь и этот насмехается. «Показывай, сколько есть, а там посмотрим», — гордо вздернула нос я. Лаэль скрестил руки на груди. «Давай еще раз. Что ты здесь делаешь?» «Не верит. Ну, оно и не удивительно. Спрашивается, какого рогатого демона изнеженную невесту принца будут посылать за рыбой, особенно учитывая, что в кухне полно парней. Я тяжело вздохнула. Придется рассказать. Спустя полчаса подробного рассказа, начиная с того, как Вафель бросил меня месить грязь в полях леденицы и заканчивая наказанием уборкой, Лаэль буквально катался со смеху. Он так заливисто смеялся, что я хохотала вместе с ним, припоминая мелкие подробности моих скитаний. До этого момента я воспринимала все произошедшее со мной как череду досадных недоразумений, а теперь мне впрямь было смешно, особенно глядя на него. Этого парня точно не напугают никакие неприятности. «Это баба Шуша», — произнес он, отхохотавшись, когда я изъявила тревогу за судьбу моего кота. «Местная ведуница, очень древняя ведьма. Живет тут неподалеку на самой окраине леса». Король Антуанель самолично привёз её сюда из разорённых меридорскими драконами лесов и с тех пор лично охраняет. Бабка строгая, к ногтю прижмёт любого. Хоть конюха, хоть короля. Зелья варит, врачеваниями занимается, детей принимает. Чего там она колдует, не знает никто. Поговаривают, и извести можно исцелить, привражить даже дождь вызвать. Короче, из тех, кого лучше обходить за три версты. А зачем ей мой кот Лаэль меня совсем не успокоил. Напротив, теперь возникла проблема. А как забрать оттуда Пушеля? Ну, как зачем? Зелье сварят из него. Лаэль сидел рядом со мной на берегу и задумчиво жевал травинку. Он произнес это так буднично, вглядываясь в водную гладь, как будто это что-то естественное и нормальное, типа рассвета или заката. И я молча открывала и закрывала рот, глядя на него, и уже было собралась соврать и бежать спасать Пушеля. Лаэль скосил глаза на возмущенную меня и рассмеялся. «Да шучу я, шучу. Раз забрала, значит, приютит. Это ли ему не лучше, чем тину в пруду хлебать?» Солнце стояло высоко. Становилось жарковато. Лаэль поднялся, отряхнул штаны и протянул мне руку, помогая встать. «Пойдем?» «Куда?» Я автоматически вцепилась в его ладонь немного шершавую, мозолистую, но невероятно изящную. «В мою хижину за рыбой. Ты забыла?» Он улыбнулся, а я засмущалась. На самом деле заболталась тут. Словно сто лет его знаю и действительно забыла, зачем сюда пришла. Лаэль шел впереди по едва заметной тропке среди камышей. Я, крутя головой по сторонам и пытаясь хоть как-то сориентироваться, семенила следом. «Уже видела его?» — спросил он, не оборачиваясь. «Я почему-то сразу поняла, что он говорит о принце». «Нет, пока нас не представили ни ему, ни королевской чете». Наверное, он будет завтра на первом этапе отбора. — Не думаю. — Почему? — Лаэль усмехнулся. — Флориан — капризная кукла. Он скорее сорвет этот этап, чем явится. Хотя, возможно, родители нашли на него управу. — Так ты хорошо знаешь принца? Может, и глупый вопрос, ведь все слуги знают своего господина, но тем не менее я не удержалась. — Достаточно, чтобы понять. — — Ничего хорошего не жди, ведь его женят против воли. Лайль остановился возле небольшой, утопающей в цветущей растительности избушки с маховой крышей, что приютилась прямо на берегу реки. Очень хотелось разглядеть поподробнее кованые фигурки зверей на фонарях и замысловатые деревянные орнаменты, вырезанные на двери. Но меня здорово волновало то, что я только что услышала. Против воли я заметно расстроилась. — Ну, что то скисло Лаэль открыл дверь и галантным жестом пригласил меня внутрь. «Против указа короля он не попрет, поэтому дерзай, куда он денется?» Я зашла с изумлением, оглядывая немудреную обстановку. Стол, табурет, кровать, гамак, посреди просторной залы и куча рыболовной утвари. По стенам развешаны сети, какие-то селки, крючки, веревки. У меня просто разбежались глаза. «Откуда ты знаешь его?» Я отогнула полок плетеной сети, служащей занавеской, и прошла внутрь. Да так, старая как мир душа, раздирающая история, не для посторонних ушей. Может быть, потом расскажу. Он открыл подпол и вытащил оттуда за веревку громадную корзину рыбы. Дотащишь? Он издевается. А ты даже не поможешь? — возмущенно засопела я. не -а, ты же наказана, чего я буду лезть? Он хитро сощурил глаза и добавил. — Бесплатно. Ах, вот в чём дело. Я тут же попыталась зацепиться. Смотря, как сторгуемся. Лаэль окинул меня цепким взглядом, и я покраснела. О, боги! Что может потребовать от девушки молодой парень, если у неё нет денег? Беги, Диалика, и пусть они сами тащат свою рыбу. На такое я не подряжалась. Лаэль замолчал, словно раздумывая, а у меня в голове замелькали такие картинки, что я сама испугалась. Я мысленно стащила с него куртку и представила, как нежные подушечки его губ касаются моей кожи. Таких чувственных губ. Развратница природа создает такие, чтобы целовать. Пусть он только попробует это сделать. Только посмеет заикнуться. Я сразу же дам ему по морде. Нет, сначала выскажу ему, выскажу... А что я ему выскажу? Неважно. И хлопнуть дверью вот... «Ах да, еще эту корзину с рыбой вывалить на голову! Вот это шикарный финальный аккорд!» «Поможешь мне распутать сеть?» Неожиданно огорошил он, кивая в угол, где валялось кошмарное нечто. «Давно хочу поставить ее на пещерных самов. Сейчас как раз сезон, но одному тут не управиться». «Что? Наверное, я покраснела». Растерянно оглядела сеть, потом перевела глаза на него и только потом сообразила, как глупо, наверное, я выгляжу. Лаэль не приминул подколоть. «А ты о чем подумала сейчас?» «Подумала, что высуплю эту корзину тебе на голову, если ты мне не поможешь», — почти честно призналась я. «Ну, так и быть, я согласна. Ты тащишь корзину, а я помогу тебе распутать это. Завтра, если меня не отсеют». Динделика. «Если отсеют, тоже приходи», — подмигнул он, ловко и на свой манер переделав мое имя. «Договор есть договор. Идет? Идет». Я бежала обратно к замку. Мокрая трава хлистала по ногам, а в груди пели бабочки. Именно пели, хоть они и не умеют петь. И было совершенно непонятно, чему я так глупо радовалась. Тому, что завтра я стану на один шаг ближе к своей мечте, моему принцу или от того, что мне предстоит вечером распутывать эту кошмарную сеть.